Глава 9. То, что современные плиты в доме не будет, я догадалась, но печка, прямо вот самая натуральная, с кольцами на плите, которые вытаскиваются, чтобы кастрюлю можно было поставить на огонь. Собственно, кастрюль тоже не было. Зато был походный котелок, объём большой, но состояние видел он многое. Водопровода как такового нет. Вода добывалась ведром из колодца. Канализацией тоже служило ведро. Собственно, кухня мало была похожа на помещение, где готовят еду. О чистоте и порядке здесь забыли давно. Но это же мелочь, верно? Итак, для начала нам надо убрать бардак и вымыть посуду. Приступила я к распоряжениям. Диллон, возьми совок и выгреби золу из печки. А Дорн и Райн пока за водой сходят. Только мальчики целые вёдра не носите. Почему? поинтересовался Раин. Мы носим. Потому что есть такая болезнь, как грыжа. И уж поверьте, вам в столь юном возрасте она не нужна, строго сказала я. Мальчишки призадумались на минуту, но всё же спорить не стали. Мальчики в ноли подхватили вёдра и вышли на улицу. Я же нашла чистую тряпку, вылила в таз чистую воду и принялась протирать поверхности. Было бы замечательно разобраться с моющими средствами, но это завтра. А пока так справимся. Как только отмыло рабочую поверхность, принялась за котелок. Всё же хорошо иметь некоторые знания, например, что чугунную посуду можно оттереть залой. Ещё песком, но искать сейчас его не хочется, а залы много. Что дальше? Отвлёк меня Дорн, поставив ведро с водой на специальную полку. Надо печь растопить. Задумчиво отозвалась я. Пока разгорится, пока нагреется плита, к тому времени уже продукты будут готовы. Единственное, одного супа может быть мало, а вот в чём приготовить второе? Пока оттирала котелок, наблюдала за детьми. На земле нечасто встретишь ребёнка, который горит желанием помогать родителям. Эти дети готовы делать всё, что им скажут. Может, в том и разница между сиротами и детьми, растущими в семье и имеющими отчий дом. Они спокойнее, увереннее, знают, что их любят. На глазах проступили слёзы. Любовь. Как она важна этим малышам, хоть и не скажет же. Маленькая Лиса сидела за столом и смотрела за суетой. Улыбка не сходила с губ эльфиечки. Она тоже хотела помочь, но дел для неё не нашлось. Я бы попросила её помыть полочки, но вода слишком холодная, не для детских ручек, а подогреть пока негде. Ну ничего. Попрошу её после ужина помочь в мытье посуды. Айрин и Дорн занялись продуктами. Пока мальчишка чистил овощи, Айрин промывала мясо и нарезала картошку. Райан занимался печкой, а Олси полоскала посуду, отмывая от пыли и пресохшей грязи. Дела это было нелёгкое, учитывая, что ни моющего средства, ни горячей воды нет. Но девочка старалась изо всех сил, усердно пыхтя. Такое упорство вызывало грустную улыбку. Желание понравиться и как-то помочь много стоило, но не от лёгкой жизни оно возникает. К тому времени, как нагрелась плита, котёл был отмыт. Пусть не до блеска, но слоя гари и прилипших кусочков еды не было. А полоснув его, я положила кусок мяса внутрь и залила водой. Ну что же, теперь остаётся только ждать, когда сварится хороший бульон. А ещё я заметила в корзине с продуктами ошипаную курицу. Чему несказанно удивилась. Вроде не просила покупать. Я не хотел брать, принялся оправдываться Дорн. Тут дядька Митрак всунул и запретил выкладывать. Я ни в коем случае не ругаюсь, улыбнулась я. Это очень даже замечательно, что у нас есть корица. А зачем? В лесе проснулась почемучка. Сварю Марку куриный бульон. Он пока болеет, ему лучше что-то проще кушать, объяснила я. Сама же осматривала кухню на предмет ещё одной ёмкости, в которой можно приготовить. Есть металлический ковшик, но его лучше оставить, будет вместо чайника. Ящиков на кухне немного, всего парочка висит на стенах и три штуки на полных. Такого количества мест хранения не всегда на семью из трёх человек хватает, а тут приют Значит, есть что-то ещё? Что-то ещё обнаружилось рядом с кухней, а именно несколько кладовых. Естественно, помещения заброшены, но функцию свою выполнять могут, особенно то, где держится холод. Не морозилка, но вполне себе неплохой холодильник. А вот в самый последний кладовой, хотя скорее коморке, и был найден нужный мне инвентарь. В куче вёдер, тазов, швабр и тряпок я откопала несколько кастрюль. Обрадовано улыбнувшись, я вытащила их и принялась внимательно осматривать. Да, пыльные, но видимых повреждений на чугуне нет. Их главный минус вес. Но это мелочи, в чугуне готовить удобно. Выбрав несколько кастрюль, я отнесла их на кухню едва не надорвавшись. Так, ребятки-котятки, я обвела детей взглядом. Мне нужна помощь. Нужны овощи на рагу и надо сварить бульон. — Что нам делать? — тут же подхватилась Олси. — Вот в этой кастрюле, — я ткнула в среднюю, — я подогрею воду, а вы тёплой водичкой вымоете обеденный стол и стулья. Только хорошенько. Договорились? — Да, леди, — скромно кивнув, согласилась малышка. — Отлично. Думаю, вы с Лисей справитесь, — улыбнулась я. Райан топит печку, а Дилан помогает Дорну очистить овощи. Арин пока нарежет мясо на небольшие кусочки, а я поставлю готовиться бульон, а потом присоединюсь к Арин. За дело? За дело, гаркнула хором в ответ. И работа закипела. Приведя в порядок кастрюли, я в самую маленькую закинула куриную ногу. Подумав, добавила целую луковицу и морковь, так будет вкуснее. Поставив вариться бульон, я отрезала немного хлеба и нарезала маленькими квадратиками. «К сожалению, сухарики сделать не могу, но вполне можно накидать в бульон немного хлеба». На второе я решила просто потушить овощи с мясом. Благо, овощей достаточно, так что у нас на ужин будет вполне приличная еда. В самом низу корзинки с продуктами лежали кульки со сладостями. Обычные карамельки наподобие петушков из моего детства. Да, не абы какое лакомство, но дети и этого не видели. Нарезая овощи, я думала, составляла план дальнейших действий. Нет, не что я буду делать завтра или через неделю, об этом я подумаю вечером, когда малышня уляжется спать. Я составляла план действий на вечер. Определённо детей надо искупать и проверить головы на наличие вредных насекомых. К тому же следует посмотреть, где и на чём спят сироты. Сомневаюсь, что ребята стирали постельное бельё или хотя бы меняли. Надо бы поискать более-менее чистое и подсушить, если оно сырое. А также нужно выделить комнату джену и найти, где буду спать я сама. Ах, да. Ещё надо не забыть выбрать имя крошке, которая на данный момент крепко спала. Естественно, жить малышка теперь будет со мной, оставлять малютку одну у меня рука не поднимется. Только я подумала о ней, как раздался громкий плач. А малышка голосистая. Арина дёрнулась в сторону выхода, но я остановила девочку, сказав, что сама займусь ребёнком. Зайдя в комнату, я подошла к крошке. Она посасывала кулачок, внимательно разглядывая меня. "Здравствуй, солнышко", тихо прошептала я, беря её на руки. Крошка замолчала и нахмурила брови. Моя рука в миг стала мокрой. Так вот от чего она проснулась. Мокрая пелёнка доставляла неудобство. Я кинула комнату взглядом и обнаружила лоскуты ткани, рваные кое-как. Видимо, раньше это была простынь, а дети уже пустили её на пелёнки. Где грязное бельё, я не нашла. Поменяв мокрую ткань на сухую, я запеленала малышку ещё одним куском ткани и принялась покачивать, тихо напевая песенку. «Да, таким малышам много не надо». Буквально несколько минут, и крошка уснула тихонько сопя. А я так и не могла найти силы отпустить ребёнка на кровать. Стояла с ней и любовалась, вдыхала детский запах и всё глубже проваливалась в воспоминания, где вот так же держала своего сына на руках и пела колыбельную. Как часто я задавалась вопросом, за что мне такое горе? Как часто я пыталась найти хоть какое-то объяснение? Миллионы, миллиарды. Но ответа так и не получила. У меня остались лишь воспоминания и тупая боль в груди. Время лечит? Не верьте. Невозможно залечить рану в сердце матери, потерявшей ребёнка. Всё готово. Раздалось тихое за спиной. Я обернулась и увидела Айрин. Вы плачете? Почему? Вспоминаю, тихо ответила я. Мне тоже есть о чём грустить, и однажды я расскажу причину. Идём. Я положила малышку на кровать и вышла вслед за Ирин. Расслабилась дурная. И как теперь заплаканной выйти к детям? Пару раз глубоко вздохнув, я вытерла мокрые щёки и с улыбкой зашла на кухню, надеясь, что никто ничего не заметит.